Волейбольный турнир Олимпиады проходил на земле в спортивном зале комплекса «Россия», старинном сооружении, начало которому дали спортивные постройки Москвы далекого 21 века. Иван, стоя на километровой башне обозрения, смотрел на панораму города 3000 года, по привычке называя эту цифру в то время как по современному календарю шел 1083 год. И думал, что фантасты его родного времени не ошиблись в главном. Земля идеальной эры представляла собой сплошной город-лес. Именно лес, первобытный, с буреломами, чащими и даже непроходимыми топями. Это не означало, конечно, что за лесом не ухаживали, Но наряду с ухоженными парками, рощами, садами, очищенными от лесного мусора дендрариями, выращенными вокруг комплексов зданий, существовали неприступная тайга, джунгли, сельва и болота. Человек 1083 года экологически чистой эпохи предпочитал видеть землю естественной, такой, какой она была до него разве что помогал быть ей красивой и первозданной, направляя эволюцию природы так, чтобы выгодно было обоим – и природе, и человеку. Здание спортивного комплекса выделялось среди зеленого оазиса гигантским языком оранжевого пламени. Архитекторы ландшафта вписали этот язык в пейзаж с таким мастерством, что издалека, с расстояния десятка километров, Казалось, что горит настоящий костер, вернее, олимпийский факел. В воздухе то и дело проявлялись фигуры людей. Человек давно научился с помощью мысленного усиления управлять механизмами мгновенного перемещения в пространстве сквозь десятки и сотни тысяч километров. Научился и Иван, хотя привыкнуть к этому не мог. Люди спешили в спортзалы комплекса, несмотря на совершеннейшие видеопередачи с мест спортивных событий во все уголки Солнечной системы. Иван отметил сей факт для себя. Болельщики на земле не перевелись. Просто возможности их выросли в вас ста Хотя пригласительных билетов, как всегда, не хватало. Иван мысленно вызвал отсчет времени. В медцентре восстановления и подготовки ему разбудили собственные биочасы. Было без семи минут десять по среднесолнечному времени, что соответствовало и времени Москвы. «Пора», — подумал он, невольно ощущая сожаление. Время его пребывания в будущем, в сказке, как он повторял про себя, подходило к концу. А что ждет его на земле, ушедшего двадцатого века, он страшился даже и представить. Снова искалеченная нога, муки неполноценности, участливые взгляды друзей. Впрочем, как говорил некий мудрец, все будет так, как должно быть, даже если будет иначе. То, что он пережил, не пережить никому из его современников». И надо будет просить друзей, чтобы они оставили в памяти хотя бы эмоциональную сторону его приключения. Того же Даниила. Судя по встречам, Иван ему понравился. Иван сосредоточился и оказался в метре над белым кругом финишного поля, ближайшего к тому месту, куда он стремился попасть. Мягко спружинил на ноги. Рядом возникали из ничего десятки улыбающихся людей, юноши и девушек, женщин и мужчин в расцвете лет, уступая место новым, пребывающим на соревнования. Впечатление было такое, будто шел дождь из разноцветных тел и испарялся, не достигая земли. Испарился и Иван, вступив на синий квадрат конформного лифта вознесшего его в комнату психомассажа, где переодевалась сборная команда земли по волейболу.